Как только гонец удалился, я легла в постель и правильно сделала. Вечером явился посланец от Нортумберленда. Он потребовал, чтобы его немедленно провели ко мне, но ему ответили, что принцесса заболела. Я велела кэт выяснить, что ему угодно. Кэт вернулась с обеспокоенным лицом и объявила: "Герцог Нортумберленд просит вас немедленно явиться в Лондон король умирает и хочет с вами попрощаться я подумала что эдуард должно быть уже умер у илинсесил оказал мне неоценимую услугу вернувшись к посланцу кать сказала что принцесса слишком больна и подняться с постели не может но немедленно отправиться в лондон как только ей станет немного лучше Такой ответ должен был умерить пыл Нортумберленда. Когда Генес удалился, Кэт сказала мне с упрёком: "Король был вам хорошим братом, не леди. Это правда. Почему же вы вдруг так внезапно заболели? У меня приступ мудрости, Кэт. Дело в том, что Нортумберленд хочет засадить меня в тауэр. Он знает, что народу вцарение Дженгрей не понравится". Герт недоуменно хлопала глазами. И тогда я сообщила ей, в чём дело. События развивались быстро. Было объявлено, что король умер. Но перед самой смертью наследницей объявил леди Джейн Грей, ибо остальные его сёстры рождены в незаконных браках. В соответствии с последней волей Эдуарда Герцк Нортумберленд провозгласил королевой Англии леди Джейн. Я готовилась к этому, и всё же поверить в случившееся было трудно. Сэр Джон Дадли, честолюбив и решителен, но его авантюра граничила с полным безумием. Англия никогда не согласится со столь вопиющим нарушением естественного порядка наследования. Я не сомневалась, что Мэри уже собирает войска, чтобы идти на Лондон. Но как знать, чем закончится война? Здесь всё зависело от поведения простонародия. Конечно, Мэри законная наследница, но все знали, что она фанатичная католичка. На её стороне право, но Нортумберленд человек могущественный. Страна была потрясена. Многие говорили, что буря, разродившаяся в день смерти короля, верный признак божьего гнева. Всевышний недоволен тем, что воля Гендриха VIII нарушена. Его дочери объявлены бастарддами, а на престол возведена дальняя родственница, внучка его сестры. Неужто англичане смирятся с подобным беззаконием? Однако к моему величайшему негодованию пледжет Жэн была объявлена королевой. И всё же я не обманулась. В стране действительно началась смута. Люди стекались под знамёна Мэри, войско Нартунберленда с каждым днём таяло. Прошла неделя, и весь клан лорда-протектора, он сам, его сыновья, Жэн Грей, оказались в Тауре. А на престол зашла моя сестра Мэри. Бедняжка Джейн. Она никогда не хотела быть королевой. Я слышала, что Джон Дадли избил её, дабы заставить выйти замуж за Гимфорда, а в день, когда Джейн провозгласили королевой, она упала в обморок. Чистолюбие никогда не было ей свойственно. Бедная девочка, которой ещё не исполнилось и 17. Оказалась спешка и в руках чистолюпца. Мне было искренне её жаль. Джейн попала в тюрьму прямо из парадных покоев, где ожидала коронации. И теперь её домом стал Тауэр, а впереди маячил эшафот. Гилфорда и прочих сыновей лорда-протектора заточили в башне Бошен. Я вспомнила о Роберте с сожалением. Неужели и его дни сочтены? Он наверняка сражался рядом с отцом. У него просто не было выбора. Жаль, в детстве мальчик был весьма хорош. Из него наверняка получился бы интересный мужчина. Я вспомнила наш давний разговор. Я сказала Роберту, что никогда не выйду замуж, а он засмеялся. и ответил, что все девочки так говорят. Странно, что мне вспомнились эти слова именно теперь, когда Роберт сидел в тюрьме, ожидая казни. Его заперли в тот самый Таур, где окончила свои дни моя дорогая мать. Мне стало так же грустно, как в дни перед гибелью несчастной Катерины Ховард. Что поделаешь? Тень-то пора витала над каждым из нас. И я была ближе к Шафоту, чем многие. Я всё время напоминала себе, что нужно проявлять предельную осторожность. От трона теперь меня отделяло всего лишь одна ступень. Ведь Мэри не отличалась крепким здоровьем, да и лет уже было не юных. Если она намеревается завладесть наследником, думала я, ей следует поторопиться. Если же детей у сестры не будет, когда я начинала думать об этом, у меня кружилась голова. И всё же, всё же я отлично понимала, что вступаю в самый опасный период своей жизни. Как себя вести? Что делать? Мне очень хотелось, чтобы рядом находился сэр Уильям Сесил и помогал мне своими советами. По моему собственному разумению, мне следовало ничего не предпринимать до особого распоряжения королевы. Я не знала, как отнесётся ко мне Мэри после восшествия на престол. Больше всего я страшилась, что сестра захочет сделать из меня католичку, а я хорошо чувствовала настроение народа и знала, что англичане не желают возвращения католизма. Вскоре прибыли посланцы от сестры. Мэри хотела, чтобы я вместе с ней возглавила триумфальный въезд в столицу. Пришло время забыть о болезни и готовиться к путешествию. 29 июля я покинула Хетфилд и отправилась в путь, сопровождаемая дюжиной тысячами вооружённых садовников. Первую остановку я сделала в замке Сомерсет, который ныне принадлежал мне. Меня сопровождали мои приближённые, разодетые в праздничные зелёные левреи из бархата, шёлка и тафты. Я гордилась своей свитой. Пусть Лондон сы увидит, что я дочь короля, а не какая-нибудь нищенка. На следующий день Мне надлежало выехать в Онстед, где мы договорились встретиться с королевой. Однако на сей раз капешчиков и лучников я с собой не взяла. Инстинкт подсказывал мне, что и сестре, и её советникам вряд ли понравится такая демонстрация силы. Очень важно было с самого начала показать сестре, что я не просто её любящая родственница, но ещё и верное подданное